Новое управление на деле. Эта уверенность была преждевременна. Регламенты и инструкции с широкими государственными задачами не произвели на тех, кого они имели направлять, того же впечатление, какое вынес из них сам законодатель. В нашем законодательстве они имели чисто академическое значение политических трактатов, не став административными нормами. Усовершенствованные формы управления не сразу улучшили самих правителей. Новые учреждения были не по тогдашним плечам, требовали подготовленных и дисциплинированных дельцов, каких не нашлось в наличном служилом запасе. Петр вводил эти учреждения, как расчетливая мать шьет своим маленьким детям платье шире и длиннее их роста, подрастут и будет впору. Но чиновные подростки Петра, все эти тайные, действительные коллежские советники и асессоры, начали рвать свое платье, прежде чем вросли в его предупредительные размеры. Практика новых учреждений, вскрываемой из архивных бумаг их делопроизводства, не оправдывала расчетов учредителя. Прежде всего трудно было найти людей для замещения многочисленных новых должностей, Петр неохотно обращался к выписке иностранцев. На предложение Фика об этом в 1718 году он положил резолюцию, что выписных не надо искать под рукой. Подручных искали всюду. На дворянских смотрах отбирали годных и назначали на должности в надворные суды и другие учреждения на герольдмейстре лежала обязательная поставка кандидатов из дворян по запросам из коллеги для определения к делам надобно было подготовить служебный резерв тот же фиг писал петру о нетрудном обучении российских молодых детей для приготовления к службе стоит только завести надлежащие школы петр отвечал сделать академию, а пока подыскивать ученых русских и переводить книги по юриспруденции.